Глава 2 Девушки бежали по выжженной солнцем и вытоптанной овцами и козами настолько, что пыль взбивалась из-под ног донецкой степи. Казалось невероятным, что их только что обнимала свежая лесная зелень. Балка, где протекала речка, стянувшаяся по ее берегам узкой полосой леса, была так глубока, что отбежав 300-400 шагов, девушки не могли уже видеть ни балки.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 По изборожденному лицу этой выжженной голубой степи на холмах и в низинах виднелись рудничные поселки, хутора среди яркой, темно-зеленых и желтых прямоугольников пшеничных, кукурузных, подсолнуковых, свекловичных полей, одинокий копры шахт, рядом высокие, выше копров, темно-голубые конусы териконов, образованных выброшенной из шахт породой.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 отделявшего поселок от города Краснодона. По всему видному отсюда протяжению шоссе густо шли воинские части и беженцы, и, обгоняя их, неистово ревя клаксонами, мчались машины — обыкновенные, гражданские и военные, раскрашенные под зелень, побитые и пыльные, машины грузовые, легковые, санитарные — и рыжая пыль, вновь и вновь взбиваемая этим множеством ног и колёс, витым валом стояла в воздухе на всём протяжении шоссе. И тут случилось невозможное, непостижимое. Железобетонный копер шахты номер один БИС, могучий корпус которого один из всех городских строений виден был по ту сторону шоссе, вдруг пошатнулся. Толстый веер, взметенный высь породы, на мгновение закрыл его, и новый страшный подземный удар, гулом раскатившийся по воздуху и где-то под ногами, заставил девушек содрогнуться. А когда все рассеялось, никакого копра уже не было. Темный, поблескивающий на солнце конус гигантского террикона, неподвижно стоял на своем месте, а на месте копра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 Все это, и шоссе с бегущими людьми и машинами, и этот взрыв, потрясший небо и землю, и исчезновение копра и стон людей, все это одним мгновением, слитным и страшным впечатлением обрушилось на девушек. И все чувства, стеснившиеся в их душах, вдруг пронзило одно невыразимое чувство, более глубокое и сильное, чем ужас за себя. чувство.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 Группа их сама собой распалась. Большинство девушек побежало в поселок по домам, а Майя, Уля и Саша побежали ближней тропинкой через шоссе в город, в райком комсомола. Но в ту самую секунду, как они, не сговариваясь, распались на две группы, Валя Филатова вдруг схватила любимую подругу за руку. — Улечка! — сказала она робким, униженным, просящим голосом. — Улечка, куда ты? Идем домой! Она запнулась. Еще что случится? А Уля круто всем корпусом обернулась к ней и молча взглянула на нее. Нет, даже не на нее, а как бы сквозь нее, в далекую-далекую даль. И в черных глазах ее было такое стремительное выражение, будто она летела. Должно быть, такое выражение глаз бывает у летящей птицы. Обожди, Уличка! сказала Валя умоляющим голосом и притянула ее за руку, а другой, свободной рукой, быстро вынула лилию из черных вьющихся волос Ули и бросила на землю. Все это произошло так быстро, что Уля не только не успела подумать, зачем Валя сделала это, но просто не заметила этого. И вот они, не отдавая в том отчета, за все время их многолетней дружбы впервые побежали в разные стороны. Да, трудно было поверить, что все это правда. Но когда три девушки во главе с Майей Пеглевановой пересекли шоссе, они убедились в этом своими глазами. Рядом с гигантским конусовидным териконом шахты номер один Бис уже не было стройного красавца-копра со всеми его могучими подъемными приспособлениями. Только жёлто-серый дым сходил клубами к небу, наполняя все вокруг невыносимым серным запахом. Новые взрывы, то более близкие, то отдаленные, потрясали землю и воздух. По всем кварталам города, примыкавшим к шахте номер один Бис и отделенным от центра города глубокой балкой, с протекающим под дну её грязным, заросшим осок и ручьём и сплошь застроенной глинобитными, лепящимися друг другу мазанками, по всем этим кварталам, как вихрь гуляла паника. Этот район, если не считать балки, был, как и центр городка, застроен одноэтажными каменными домиками, рассчитанными на 2-3 семьи. Домики крыты были черепицей или тернитом, перед каждым был разбит палисадник, частью возделанный под огород, частью засаженный цветами. Иные хозяева развели уже вишни или сирень или жасмин, Иные высадили редком внутри перед аккуратным крашенным заборчиком молодые акации, клиночки. И вот на улицах среди этих аккуратных домиков и полисадников творилось такое, что наполнило души девушек необоримым смятением. Люди бежали к шахте, но там, видно, стояла цепь милиционеров и не пускали, и навстречу катился другой поток людей, бежавших от шахты которые вливались с улиц, со стороны рынка, разбегавшиеся с базара женщины-колхозницы, старики, подростки с корзинами и тачками с зеленью и снедью, повозки, запряженные лошадьми и вазы, запряженные валами, с хлебом и овощами, женщины-покупательницы со своими корзинками и сетками, прозванными досужими людьми-авоськами». Все население высыпало из своих домиков в палисадники, на улице, Одни из любопытства, другие выбрались вовсе целыми семьями, с узлами и мешками, с тачками, груженными семейным добром, где среди узлов сидели малые дети, иные женщины несли на руках младенцев. И эти уходившие на восток семьи образовали третий поток, стремившийся выбиться на дороге на Каменск и на Лихую. Все это кричало, ругалось, плакало, тарахтело, звенело. Тут же, продираясь сквозь месиво людей и вазов, ползли грузовики с военным или гражданским имуществом, рыча моторами, сдавая истошные гудки. Люди пытались забраться на грузовики, их сталкивали. Всё это вместе и производило тот странный слитный протяжный звук, издали показавшийся девушкам с тоном. Женщина в толпе перехватила Маю за руку, и Саша Бондрево тоже остановилась возле них, а Уля, уже не заботившаяся о подругах, стремившаяся как можно скорее попасть в райком, бежала дальше по улице, грудью налетая на встречных как птица. Зелёный грузовик с ревом выползший из-за поворота из балки окинул Улю вместе с толпой к палисаднику одного из стандартных домиков. И если бы не калитка,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 Ее маленькие ровные белые зубы сверкали от счастья. Когда это было? Это было должно быть перед войной. Это было в той жизни. Это было во сне. Уля не знала фамилии этой девушки. Все звали ее Люба, а чаще Любка. Да, это была Любка. Любка-артистка, как иногда называли ее мальчишки. Самое поразительное было то, что во всей этой сумятице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 «Нет того, чтобы народ успокоить! Сами! Фить!» И она сделала неповторимое движение своей маленькой ручкой и свистнула, как мальчишка. «Ряжки вон какие наели!» «И что звонит дура?» — огрызнулся с грузовика какой-то милицейский начальник, сержант. Но, видно, он сделал это на беду себе. «А, товарищ Драбкин!» — издевательски приветствовала его Любка. Откуда это ты выискался, Красный Витязь? Тебя, небось, советская власть поставила порядок наводить, а ты залез в машину и кричишь на всю улицу, как попка-дурак. Молчи, пока глотку не заткнули, — вспылил вдруг Красный Витязь, сделав движение, будто хочет выпрыгнуть. Да ты не выпрыгнешь, побоишься отстать, — не повышая голоса и нисколько не сердясь издевалась Любка. Ты, небось, ждешь не дождешься, пока за город выйдешь. Тогда-небось, все свои значки дыкантики пообрываешь, чтобы никто в тебе не признал советского милиционера. Счастливого пути, товарищ Драбкин! Так напутствовала она, побагровевшего от ярости, но действительно так и не выпрыгнувшего из тронувшейся машины милицейского начальника. Человек со стороны, слыша такие ее высказывания, При этой ее внешности и при том, что она спокойно оставалась на месте, когда все вокруг бежало, мог бы принять ее за злейшую контру, поджидающую немцев и издевающуюся над несчастьем советских людей, если бы не это простодушное детское выражение в ее голубых глазах, и если бы ее реплики не были направлены только тем людям, которые их действительно заслужили. «Эй, ты в шляпе!» Гляди, сколько нажинку навалил, а сам пустой идешь! кричала она. Жинка у тебя вон какая маленькая, еще шляпу надел, горе мне с тобой. Ты что, бабушка, под шумок колхозные огурцы ешь? кричала она старухи на вазу. Думаешь, советская власть уходит, так уже тебе и не отчитаться ни перед кем? А бог на небе, он думаешь, не видит, он все видит. Никто не обращал на ее реплики внимания, и она не могла не видеть этого. Похоже было, что она восстанавливает справедливость для собственного развлечения. Ее бесстрашие и спокойствие так понравилось Уле, что Уля почувствовала мгновенное доверие к этой девушке и обратилась прямо к ней. «Люба, я комсомолка с первомайки Ульяна Громова. Скажи мне, почему такая паника?» «Обыкновенная паника», — охотно сказала Любка, дружелюбно обратив свои голубые, сияющие и дерзкие глаза на Улю. Наши оставили Ворошиловград. Оставили еще на заре. Получен приказ немедленно эвакуироваться всем организациям. «Райком комсомола?» — упавшим голосом спросила Уля. «Ты что, пентюх, облезлый девчонку бьешь? У злый день! Вот выйду напад, дам тебе!» Тоненьким голоском завопила Любка какому-то мальчишке в толпе. «Райком комсомола?» — переспросила она. «Райком комсомола он, как и полагается, в авангарде». «Он ещё на заре выехал!» «Ну что ты, девушка, глаза вылупила!» Сердито сказала она Уле. Но вдруг взглянула на Улю и, поняв, что происходило, у нее в душе улыбнулась. «Я шутю, шутю!» «Ясно, приказали ему, вот он и выехал, не сбежал. Ясно тебе?» «А как же мы?» Вдруг вся переполняясь мстительным чувством, гневно спросила Уля. «А ты, стал быть, тоже уезжай!» «Команда такая еще с утра дана. Где ж ты была с утра?» «А ты?» — в упор спросила Уля. «Я?» — Люба помолчала, и умное лицо ее вдруг приняло постороннее, безразличное выражение. «Я еще посмотрю», — сказала она уклончиво. «А ты разве не комсомолка?» — настойчиво спрашивала Уля. Ее большие черные глаза с сильным и гневным выражением на мгновение встретились с прищуренными, Настороженными глазами Любки. Нет, сказала Любка, чуть поджав губы и отвернулась. Папка! вскрикнула она, и распахнув калитку, побежала на своих высоких каблучках навстречу группе людей, которые заметно выделяясь среди толпы, испуганные с каким-то неожиданным почтением, расступавшиеся перед ней, шли сюда, к дому. Впереди шли директор шахты номер один бис Валько. Плотный. Бритый мужчина лет 50, в пиджаке и сапогах, с лицом мрачным и черным, как у цыгана, и известный всему городу знатный забойщик той же шахты Григорий Ильич Шевцов. За ними шло еще несколько шахтеров и двое военных. А позади, на некотором расстоянии катилась сборная из разных людей толпа любопытных. Даже в самые необычные и тяжелые моменты жизни, Среди людей находится известное число просто любопытных. Григорий Ильич и другие шахтеры были в спецовках с откинутыми башлыками. Их одежда, лица, руки — все были в угле. Один из них нес через плечо тяжелый моток электрического кабеля, другой — ящик с инструментами, а в руках у Шевцова был какой-то странный металлический аппарат с торчащими из него концами обнаженного провода, похожие не то на радиоприемник, не то на телеграфный передатчик. Они шли молча и точно боясь встретиться глазами с кем-либо из толпы и друг с другом. Пот, оставляя борозды, катился по их измазанным углем лицам. И лица их были такие измученные, точно эти люди несли на себе непомерную тяжесть. И Уля вдруг поняла, почему, несмотря на такую сумятицу, все люди на улице загодя испуганно расступались перед ними. Вся дорога перед ними была свободна. Это были люди, которые собственными руками взорвали шахту номер один без гордость Донецкого бассейна. Любка подбежала к Григорию Ильичу, взяла его за темную жилистую руку своей маленькой белой ручкой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 Высаженные с такой любовью, как и вся та жизнь, при которой, возможны были и эти цветы, и многое другое, все это было уже кончено. Люди сбросили все эти предметы и некоторое время постояли, не глядя друг на друга в какой-то неловкости. Ну что ж, Григорий Ильич, сбирайся, швычи, машина на мази, людей посажу и всем гамузом за тобой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 И Уля, на которую они не обращали внимания, тоже стояла рядом, словно решение вопроса, который ее мучил, она могла получить только здесь. Люди в толпе, сшибаясь, бронясь и плача, по-прежнему шли по всем направлениям, и никого уже не было из тех, кого могли бы заинтересовать эти стоящие у калитки двое мужчин и две девушки. «Любовь Григорьевна, кому сказано?» — сердито сказал Григорий Ильич, —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 И одет был в ту неуклюжую спецовку, и лицо и руки его были в угле. Чувствовалось, что он хорошо сложен и крепок, и красив, старинной русской красотой. А может, рисконешь с нами, а? Кондратович? — Спросил он, не глядя на старика и явно конфузясь. — Куда же нас со старухой? Пущаешь, нас наши дети с Красной армии вызволяют. А старший твой...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 Но что-то было еще недосказано ими, и они, держа друг друга за руку, еще постояли некоторое время. Да, что ж, моя старуха, и, вишь, дочка тоже остаются, медленно говорил Григорий Ильич. Голос его вдруг присекся. Как ты мы ее, Кондратович, а? Красавицу нашу. Всей, можно сказать, страны-кормилицу. Ах! Вдруг необыкновенно тихо выдохнул он из самой глубины души и слезы, сверкающие и острые, как кристаллы, выпали на его измазанное углем лицо. Старик, хрипло всхлипнув, низко наклонил голову, и любка заплакала навзрыд. Уля, кусая губы, не в силах удержать душившие ее слезы бессильной ярости, побежала домой на первомайку.